Болитский не сразу стал рассказывать. Пришлось его просить. Быть может, ему не хотелось говорить при мне. Утром мы с ним поспорили. Вчера он вернулся из Москвы. Доложил о выполнении задания. А сегодня вдруг вручил мне приказ украинского штаба, которым мне предписывалось выделить ему определенное количество людей, рядовых и командиров, а также вооружение, боеприпасы, рацию. Создается новый отряд во главе с Болицким, и отряд этот пойдет по самостоятельному маршруту. Что ж, приказу нравится он тебе или нет, надо подчиняться. Я сказал Болицкому, что каждый командир батальона выделит ему часть своих людей. Но Болицкий потребовал, чтобы я отдал приказ о выделении ему первого батальона которым он командовал. Первый батальон мы считали лучшим в соединении. В нем было больше всего старых партизан Черниговцев, и я категорически отказался выполнить это требование. Запросили по радио украинский штаб. Там поддержали меня. Кончилось тем, что Болидский от самостоятельного задания отказался. Было решено, что он останется в нашем соединении командиром первого батальона но сейчас, видно, он еще не остыл. Нет-нет, и покосится хмуро в мою сторону. Все-таки уговорили, стал рассказывать. Рассказывал он с видом человека, которому все прежнее кажется не стоящим большого внимания. Слушатели чувствовали, что обращается он к ним немного свысока, но и это ему прощали, а некоторые, может быть, считали, Что так и должен говорить Прославленный партизан Вот мы трогаем прошлое Перебираем Подсмеиваемся даже над собой Каждый из нас, старых партизан Много смертей прошел Я сам лично Если даже скромно считать 22 смерти миновал И продолжаю действовать Бывает спрашиваю себя Почему ты, Григорий, еще живой? Уберегся или посчастливилась? Ответ даю такой Остался цел после боя не твое личное счастье, и не для отдыха ты остался или славы, а для дальнейшей борьбы за окончательную победу. Если же касаться лирического и поэтического, то самое для меня поэтическое до конца войны – это смерть и гибель врага. Я нацеленный человек, и об этом буду с вами беседовать. Знал я одного товарища, был он смелым, но все подсчитывал. Я, мол, один, другой, третий и четвертый раз прикоснулся к своей гибели. Значит, шансы мои с каждым разом прогрессивно уменьшаются. Перелет, недолет, а ведь накроет когда-нибудь и цель. С каждым боем он становился все осторожнее и дошел со своей прогрессией до того, что проснулся раз среди товарищей, вскочил с черными от страха глазами и как заорет «Немцы!» Пистолет к виску и готов. Не успели его даже удержать. А немцев как раз и не было. Вот я слышу такое слово. Осторожность. Будто партизан должен быть осторожным. Но где тут граница трусости? Граница, конечно, есть. Осторожность – это мысль. Человек еще думает, понимает, как оберегаться. Трусость – это бессмысленное бегство, паника. Пример. Лежим однажды в цепи, за укрытием. Видим, как идет на нас немецкая пехота. Подпускаем. Вдруг один наш уважаемый товарищ кричит «Братцы! Автоматчики!» Сорвался и побежал. И все за ним побежали. Что такое? Мы ведь и раньше знали, что в немецкой пехоте много автоматчиков. Нет, дело тут не в автоматчиках, а в голосе паникера. Подействовал на нервы. Трусость – самый лютый враг партизана. А что касается осторожности, осторожность действует по-другому. Она сестра трусости, но хитра, все умеет объяснить и оправдать, и постепенно партизана превращает в труса. Как это бывает? Дает командир задание. Идет партизан и видит – ужасно трудно и опасно. И ведь он уже не идет, а ползет. Это правильно, надо ползти, но ведь придется когда-нибудь и встать. Одним ползанием дело не кончишь, а голову он поднять не может. Прижимает ему голову к земле неведомая сила. Он ее в душе уважительно определяет как осторожность, а она уже давно выросла в трусость. Возвращается такой партизан и докладывает, товарищ командир, оказалось невозможным. И все так аккуратно объяснит, что только и остается похвалить его за осторожность. А цель? Цель не достигнута. Целью стала осторожность».